Глава первая Новый год – это время, когда даже самый серьезный и здравомыслящий человек начинает верить в чудеса. Кругом огни, елки, мишура, гирлянды. Все сияет, сверкает, кружится, и, если повезет с погодой, то еще и посыпается настоящим снежком, а не крошкой пенопласта в перемешку с блестками. В этом году Дед Мороз расщедрился. За неделю до праздника ударил морозец. Город запрошило снегом, завьюжило, и казалось, что все люди вдруг очутились в настоящей сказке, где исполняются самые заветные, самые сокровенные желания. И у меня, разумеется, были такие же чувства. Что же я, не люди? Желания были целых 2. Одно возвышенное. Такое, знаете, не желание даже, а почти заветная мечта. Я, закончив институт культуры по специальности актёрское мастерство, очень хотела стать актрисой. Нет, а в главных ролях в фильмах известных режиссёров даже не мечтала. Просто было огромное желание поступить на службу в самый обычный театр и радоваться каждой роли, будь то домик для третьего поросёнка, или четвёртый официант, которому не хватило реплик. Маленьких ролей, как известно, не бывает. В театре главная атмосфера, а денег можно заработать и за его стенами. Собственно, второе моё желание было житейским и меркантильным. И копила я на него, в общем, долго копила. Всех детских праздников и взрослых корпоративов, где я скакала задорным аниматором, переодетым то в козлика, то в феечку, а то и вовсе в заднюю часть радужного единорога и не упомнишь. Да это и не важно. Главное, в моем рюкзаке лежала сумма, которой вполне должно хватить на приобретение зачетной, крутецкой и мега-клевой экшн-камеры. Для кого-то это пустяк, а для начинающего блогера, являющегося по совместительству безработным нищим актером, целое дело. Настроение, словно пенный шипучий напиток, плескалось через край. Хотелось сотворить что-то эдакое. Например, подпрыгнув, сбить крошечную сосульку с дорожного знака или ловить языком снежинки, а может быть, заорать на всю улицу: "Город, я люблю тебя!" Да-да, и речушки с каналами и старые дома, и дворы-колодцы. Эйфория стала рассеиваться сразу. Как только я свернула на свою улицу. Во-первых, внезапно прекратил падать снег, а во-вторых, где-то внутри поселилась тревога, предчувствие, что вот-вот случится нечто такое, что перевернёт мой привычный мирок с ног на уши. А потом зазвонил он. Мой старенький, видавший виды смартфон. Казалось бы, ничего особенного. Мало ли кто может позвонить аниматору в разгар новогодних праздников. Я сотрудничала со многими фирмами. Но это звонила моя заклятая подруга, которая хитростью заняла моё место в детском театре. Немного поразмыслив, повертела телефон в руке и всё же нажала на зелёную кнопку приёма. У кого-то совесть под Новый год проснулась. Всё же не умела я долго злиться. Бронислава, здравствуй. Дела есть? Бодрым голосом, словно ничего не произошло, начала Леся Жабко со сценическим псевдонимом Олеся Суздальская. Обычно все твои дела заканчиваются моими неприятностями, ответила я чистую между прочим правду. Кто старое помянет, тому глаз вон. Расмеялись на том конце. В дураках да ещё и без глаза? Знаешь, Леся, не согласная я. и уже совсем собиралась сбросить вызов, но крик отчаяния бывшей подруги остановил. «Ты же всегда мечтала о сцене!» – заорала она. «Волшебная, просто магическое слово «сцена», равно слову «мечта» и даже «мечта заветная». Знает змеище, на что я, аки безмозглый карась, после зимнего голодания клюну. «У тебя ровно три минуты, потом я кладу трубку», – предупредила заклятую подругу. Ну и обетчивая эта Броня фыркнула жабко, но стала рассказывать. Оказывается, дело было в том, что леська на очередном корпоративе, чем собственно грешат все актёры, неутачно упала и порвала связки в колене. Под Новый год сложно найти замену. Иначе вряд ли она сне зашла бы до меня. И я бы тоже отказалась. Даже из банальной мести, но уж очень её предложение было заманчивым. И выгодно. Какой-то богатей решил устроить для себя и своих друзей настоящую сказку. И для этих целей арендовал один из лучших театров, где за час до Нового года должен состояться спектакль с массой персонажей, кабаре, приглашёнными звёздами и появлением Санты под бой курантов. Там будет весь бамонт. Только подумай о перспективах, Бронка, искушала меня жабко. Заведёшь нужные связи, может, и в театр пристроишься, и даже не в детский, а в самый настоящий. Театр это почти сцена, только ещё более заманчиво. И самое главное, судьба тоже не против. Именно в этот день у меня в графике стояло лишь одно мероприятие, после которого я вполне успевала отыграть небольшую, по словам жабку, роль, за которую мне заплатят, как за семь горящих корпоративов. Нехило. Но важно не это, а то, что я буду играть на лучшей сцене настоящую роль в настоящем спектакле. Мечты сбываются. С этим не поспоришь. Значит, и отказываться не стоит. Хорошо. Хорошо. Поражайся самой себе, выдохнула я. Что делать-то надо? Ничего особенного. Три раза по сцене в упряжке пробежишь и свободно. Бей гуляй, веселись на их банкете хоть до утра. За всё заплачено. Эх, завидую я тебе, наидёнова. Про банкет и зависть я уже не слушала меня. Упряжка зацепила. Прости, в чём я бегать должна? В упряжке. Ничуть не смутившись, объявила жабко Я закашлялась, то ли от того, что услышала, то ли от того, что морозный воздух слишком глубоко вдохнула. Упряжка, значит. И какую роль ты мне собиралась предложить? У меня не было слов, вернее, были, конечно, но из приличных одни предлоги. Почётную роль, между прочим, почему ты обиделась, Жабко? В упряжке олени Санты бегают. Ну, знаешь, там Дэшер, Виксон, Комета, Рудольф. И ты решила предложить мне роль оленя? Руки дрогнули, и я едва не уронила телефон в сугроб, отчего плохо расслышала следующие слова. Третьего оленя, Броня, это очень важная роль, роль скакуна. Какого ещё какуна? Не было такого оленя у Санты, возразила я. «Сжабко станется приобщить меня к каким-нибудь аномалиям и извращениям». На что способны деньги и власть имущие, мне видеть приходилось. «Не кокуна, а скакуна! Пренсер, скакун на английском!» Почему-то аж взвизгнула Леська. Однозначно, ей очень нужно было кому-то всучить эту роль. Пренсер тоже звучала как-то не очень, но однозначно лучше того... что мне послышалось с самого начала. «Ладно, рассказывай все по порядку, и не дай бог тебе хоть что-то важное упустить!» вздохнула я, полностью смирившись с ситуацией. «У тебя спонсор есть?» — выпалила она. Вот сказанула. «Спонсор». В голове тут же возник образ какого-то огромного и бритоголового, а в воздухе словно материализовалась бегущая строка со слоганами типа «Попробовав раз, лечусь и сейчас». И ещё объявление. К примеру, отдам свои формы на содержание или ищу спонсора. Сама отличаюсь тяжёлым характером, но лёгким поведением. Бред. Полный бред. Леся, мне вообще-то некогда. Или говори по существу, или счастливого тебе Нового года. Броня, это был крик отчаяния. Я уже всех девочек обзвонила с моей комплекцией. Не найду замену. С меня такую неустойку сдерут, что лет 5 расплачиваться буду. Там люди серьёзные и шутить не любят. За нами на примерку костюмов машину присылали. А костюмы даром что олень. От такого само королева бы не отказалась. Бархат, стразы, настоящие Swarovski, между прочим. А тут нога эта и и жабко, кажется, всхлипнуло. «Эй — Эй! — тихонько позвала я. — Ты что там, ревешь, что ли? — Я в таком безвыходном положении найденного, что даже готова перед тобой извиниться, хотя получила свое место заслуженно! — Ты переспала с режиссером, — любезно напомнила я, прямо в гримерке детского театра. Переспала это, конечно, громко сказано, а скорее ублажила. Но сути это не меняло. Я считала поступок Жабку постыдным, низким и нечестным. Подумаешь, кто тебе мешал, отозвалась Леська, но тут же спохватилась. Извини, давай не будем сегодня вспоминать прошлое, Броня. Но ведь это для тебя реальный шанс пробиться, а для меня не загреметь в долговую яму. Выручай. А про спонсора ты меня зачем спрашивала, уточнила я. Забудь, ответила Жабко. Я бы не растерялась, а тебе достаточно знать, что никто там тебя ни к чему принуждать и не станет. У каждого из гостей таких оленей по несколько стад пасётся. Так что расслабься, Бронька, и получай удовольствие от спектакля. Кстати, он реально обалденный. Жаль, не для массового зрителя. Я вздохнула. Обычно моя интуиция работала исправно, предупреждая о разных житейских ситуациях. но сейчас она почему-то взяла отгул и затаилась. Раз молчит, то ничего плохого со мной там произойти не должно. Подумаешь, прогорцевать в красивом костюме по сцене. Да мне расплюнуть, а денежки в кармане и опыт какой-никакой. Ладно, диктуй адрес, произнесла я, возможно, совершая одну из самых фатальных ошибок в своей жизни. День накануне спектакля выдался суматошным. Это и понятно. Все стараются успеть закончить неотложные дела в уходящем году, чтобы не тащить их в новый. И собственно, из-за этого давка, очереди, пробки на дорогах. Корпоратив задержали. Я исполняла роль снегурочки, и пришлось на бис три раза вальсировать с генеральным директором фирмы заказчика, который так и норовил вытереть потные ладони о мою затницу, обтянутую лёгкой голубенькой шубкой. Конечно, речь не о заказчике в целом, а о Алисеевущем, краснеющем от движений руководителе. Такси плотно увязло в потоке спешащих машин, и я была вынуждена выйти у ближайшего метро и добираться в подземке. К театру я подбегала уже изрядно взмыленная, раздражённая, и что там скрывать, не на шутку уставшая. У чёрного входа сидел пожилой вахтёр и смотрел крошечный черно-белый телевизор. Паралитет. Даже не знала, что такие ещё в ходу. Дедусь, где тут алинесанты одевают, выпалила я. В Лапландии, милая, не ожиданно звонко хохтнул он. Такая взрослая, а сказок не знаешь. Ту же мне юморист выискался. Вахтёр всё понял по тяжёлому взгляду и поспешил поправиться. Третий этаж. десятая Гремёрная. Я кивнула и опрометью ринулась вверх по лестнице. Да, олени одевались здесь. Правда, к моему приходу Гремёрная почти опустела. Мне навстречу вышла лишь дородная женщина с усталым лицом и кулачищами размером с пивную кружку. "Суздальская?" басом спросила она. "Не, да," честно приврала я, ибо никто в здравом уме не станет спорить с такой тётей. Костюмерша обошла меня по кругу, покачала головой, цокнула языком и криво ухмыльнулась, вызвав во всём моём теле непроизвольную дрожь. В груди в груди у тебя места побольше было, наконец изрекла она. Что ответить на такую вопиющую бестактность, я не знала, но на всякий случай расправила плечи, являя то самое место. Да, не сильно впечатляет, но, собственно, никто никогда не жаловался. Грудь как грудь. В конце концов, есть бюстгальтеры, пуш-апы и прочие накладные хитрости. Хотя меня моя двоечка вполне устраивала. Ладно, раздевайся за ширмой, костюм сейчас принесу, позволили мне. Выдохнув с облегчением, я скинула рюкзак и куртку на ближайший стул. Дема принесла что-то золотисто-коричневое, переливающееся, и всучила это мне. "Иди", напутствовала она, указывая пальцем, куда именно стоит держать путь. А потом совсем неожиданно добавила: "А я пока всё для твоего грима подготовлю". Я крякнула. "А на что ж ещё и гримёр?" Волнительно надо признаться и страшновато. С её комплекцией молод хорошо метать. о ней кисточкой махать. Всё в ней говорило о силе и некой монументальности. У меня так вообще только одна фраза вертелась в голове: боксёр-дизайнер распишет вашу физиономию под хохлому. Спорить я не стала. За ширмой скинула одежду и раскрыла пакет, в котором лежали аксессуары к костюму. Чулками сейчас никого не удивишь, разве что у этих широкую кружевную резинку действительно украшали стразы. Стринги самые обычные, хотя на мой вкус, сюда бы больше подошли более плотные трусики. Всё-таки бегать придётся. А вот лифчика нигде не обнаружила. Вместо него, украшенные поветками и перьями, лежали две круглые силиконовые штучки, которые теоретически можно как-то приспособить, но всю грудь они точно не закроют, только крошечную, самую центральную её часть. Даже мою. По месту Вообще речи не шло. На нём гламурные прибамбасы совсем потеряются. Извините, набравшись храбрости, обратилась я к костюмерше. Мне тут бюстгальтер не положили. Старый паркет жалобно заскрипел, и в проёме возникла грозная дама. В руках у неё были изящные лакированные ботфорты на каблучке, тоже сиявшие стразами. А это тебе что? указала она на два блестящих кружка. «Лепи куда надобно! Худруком модель одобрена!» заявила решительно женщина, после чего незамедлительно покинула пространство за ширмой, оставив обувь и всего лишь раз взглянув на меня укоризненно и огорченно. Видит Бог, расстраивать ее искренне не хотелось, и тем более раз худрук одобрил. И под платьем не видно. Кстати, о платье. Оно мне понравилось. Дорогой сияющий бархат очень здорово сочетался с атласной отделкой, красивой вышивкой бисером и ложной шнуровкой по подолу. Молния же скрывалась сбоку, и в случае чего можно было сбросить весь наряд одним движением. Удобно и практично. Юбка оказалась коротковата, но длину вполне компенсировали несколько слоёв подъюбников из золотой органзы, также расшитых стразами. И даже сапожки пришлись в пору. Носки и каблучки подбили металлическими вставками, поэтому при каждом шаге цокала я, как настоящий олень Санты. — Вполне, — видимо, похвалила мой новый образ дама. — Садись, времени нет. Она кивнула на вертящийся табурет у одного из зеркал, и я села. Гримером дородная женщина оказалась неплохим, работала споро, говорила мало. Совсем скоро моя густая шевелюра превратилась в каскад блестящих, ухоженных тёмных локонов. На голову водрузили аккуратные сияющие рожки. И в завершении всю конструкцию щедро посыпали золотой пудрой. Макияж наносила яркий. Дама наклеила мне ресницы, щедро подвела глаза, нарисовав изящные стрелки, а когда дошла до помады, засомневалась. Отложив ярко-малиновую, она потянулась за нежно-персиковой, словно бутон чайной розы. «Вот другое дело!» — удовлетворенно кивнула гримерша. «Хорошая ты девка, скромная! Вульгарные цвета тебе не к лицу!» «Мой тебе совет! Отпрыгаешь в свою роль и домой! На банкет не оставайся!» Я удивленно на нее посмотрела, но ни о чем спросить не успела, потому что в этот момент... захрипел переговорник, установленный прямо над зеркалом. Ох, всё как перед настоящим спектаклем. Не обманула жабко, не подвела. Господа, Лени сообщил простуженный кашляющий мужской голос: "Да новогодние мизансцены 5 минут. Построение за эльфом на главной сцене у правой кулисы. Повторяю. Боже. 5 минут. Всего 5 минут отделяет меня от мечты всей жизни. Опаздывать «Никак нельзя!» Я вскочила и затравленно посмотрела на уже совсем не страшную гримершу. «Как добраться до правой кулисы?» «На здоровье!» — ухмыльнулась дама, тем самым пристыдев меня за то, что я даже не удосужилась поблагодарить ее. «Извините, спасибо вам большое!» — исправилась я. Добро ценила всегда, а тут ко мне отнеслись очень хорошо. «Скачи, олененок!» — махнула рукой моя собеседница. «Скак!» Спустишься на второй этаж, дойдёшь до сквозного узкого коридора, перейдёшь в левое крыло и три пролёта вниз по лестнице. Там и будет тебе правая кулиса. А вещи, запоздало схватилась я. Не пропадут. Закрою тут всё, а потом спросишь Марфа Васильевну, тебе любой скажет, где меня найти. Спасибо, горячо прошептала я и вылетела из гримёрной. До второго этажа я добралась без приключений, но сквозной проход, о котором говорила добрая женщина, никак не желал находиться. Я уже пробежала вдоль всего крыла и теперь решилась дёргать двери. Благо их было немного. Неожиданно одна из них распахнулась, и передо мной возник шкафоподобный мужик в дорогом костюме, на начищенных туфлях и благоухавший элитным парфюмом так, словно он вылил на себя Несколько флаконов сразу. По виду натуральный спонсор, о котором упоминала Жабко. О, Алешек, явил мне дорогой металлокерамику дядя. Ты что здесь? Отстань да отбилась. Он загоготал. Меня же встреча не радовала, как и не скоprobные шутки, но узкий коридор за спиной незнакомца уходил вдаль и вполне вероятно являлся нужным проходом. Извините, я очень тороплюсь. вискнула я и поднырнула под руку потенциального спонсора. Меня Коля Саратовский кличит: "Слышь, рогатая, на банкете с-свидимся. Я тебя запомнил", донеслось мне вдогонку. "С-свидимся. Как же". И этого мне только не хватало. "Держи карман шире". Права была Марфа Васильевна бежать отсюда, надо после спектакля. Собственно, так я и намеревалась поступить, а пока неслась, чтобы успеть сыграть первую, настоящую роль. Неожиданно коридор закончился, и я со всего размаху впечаталась в старинный тумбовый стол. За ним сидел всё тот же вахтёр и смотрел свой старый допотопный телевизор. Странно. Может, у него смена у входной двери закончилась, и он сюда перебрался? Ох, нет у меня времени думать ещё и об этом. «Дедусь!» — окликнул я, намереваясь спросить дорогу, потому что лестницы нигде не было видно. «О, а ты, видать, нашла, где оленей наряжают!» — снова хохотнул он, обнажив не по годам ровные и белые зубы. «А желание почему не загадываешь?» «Странный вахтер, странный вопрос, и сама ситуация тоже странная. Мне бы это, к главной сцене пробормотала я». Но дедок, кажется, был на своей волне. В этим мгновении сбываются самые заветные желания, загадочно произнёс он и добавил: Поторопись. Уж не знаю, померещилось ли мне или свет здесь так падал, но в глазах пожилого мужчины засияли мириады звёзд, словно я смотрела на ночное небо. Красиво и страшно. Желание, почему-то сиплым шёпотом повторила я. У меня сейчас одно желание, дедусь найти этого долбаного эльфа. Знаю я одного эльфа, кивнул охотёр, и по слухам очень уж он долбаный. Подскажите дорогу, уже без всякой надежды, спросила я. А то как же, просиял странный дед. Тебе сюда. Девонька. И он толкнул дверь за своей спиной, которой, могу поклясться, ещё секунду назад там не было. Появившаяся в проёме самая обычная лестница уходила вниз, значит, из сцены и кулисы всего пара пролётов. Куранты ещё не били, поэтому был шанс успеть. "Спасибо!" воскликнула я и устремилась к мечте. Когда всё сладится, не забудь поблагодарить старика Малха, произнёс он. А кто это? обернулась я уже на лестнице. Зовут меня так. А теперь беги, Бронис. Пора тебе возвращаться домой. Ну точно странный Бронис. Так меня только приёмная мама называла. Говорила, что так я сама себя в детском доме называла. Дверь захлопнулась, отрезая меня от вахтёра, и я шагнула на ступеньку, и вдруг полетела куда-то в пустоту. Вокруг меня сияли мириады звёзд, точь-в-точь такие же, как в глазах дедушки. Вот так приключение. Не хватало ещё мне, как жабко, в Новый год ногу сломать.